Глава 22. Вкусная радость. Злата. Утром я проснулась полностью выспавшейся и отдохнувшей, а ещё с отличным настроением. Вчерашний день выдался весьма трудным и насыщенным, но исключительно интересным. Я впервые использовала магию по полной, а если Криэль не изменит своим планам, кто этого эльфа знает, то сегодня мы будем исследовать ещё два зелья. Наконец-то я занимаюсь тем, что люблю и что умею делать. о к р ы л е н н а я такими мыслями, я привела себя в порядок, надела красивое платье от Ниты, ещё раз покрутила в руках красный комплектик и поглубже затолкала его в сумку. Вряд ли мне хватит смелости его хотя бы примерить. Может, как-нибудь потом? Исключительно, чтобы не расстраивать подругу. В доме царила тишина, какая-то странная и неестественная для такого времени суток. Скоро день, а все спят. Удивившись, я прошла на кухню, взварила себе чай. Подумав, сделала завтрак, как и вчера, сыр и хлеб, но немного поджарила последний на сковородке. Ничего больше брать не решилась. Когда уже там наша гостеприимная хозяйка проснётся? м а р и завалилась, иначе не скажешь, на кухню к концу моего завтрака. От вчерашней нарядной и ухоженной женщины не осталось следа. Волосы торчат во все стороны, остатки от чего-то не смытого на ночь макияжа расползлись по всему лицу, глаза красные и воспалённые. Единственное, что меня не удивило, — застиранный халат, который я и до этого видела на ней не единожды. «Ох», — простонала Мариза, тяжело опускаясь на стул и роняя голову на столешницу. Даже мне её жалко стало. Пришлось готовить чай покрепче. От еды она отказалась, пожаловавшись на жуткую головную боль. Я на всякий случай принюхалась, но перегаром не п а х л о только какими-то навязчивыми цветочными духами. «У меня настойка есть, более утоляющая». Осторожно начала я, а хозяйка тут же посмотрела на меня глазами, полными надежды. Через десять минут она ожила и сварганила себе какой-то завтрак. «Не знаю, что со мной произошло», — жаловалась Мариза, поджаривая и себе тосты. Вроде проспала всю ночь, а по ощущениям, словно на мне этой ночью пахали. Я вспомнила и родительские плантации, на которых нам всем приходилось пахать, и заросший сад Маризы. до которого у неё вечно не доходили руки, пока соседи не начинали жаловаться на переползающие к ним сорняки. И что она может знать о тяжёлом физическом труде? В это время спустился и Криэль. От Маризы его отличала разве что мужская одежда вместо халатика. Всегда идеальный эльф выглядел сегодня так, словно тоже огород перекапывал. Я даже в окно на всякий случай выглянула. Точно у нас там теперь не грядки. Более утоляющая настойка нужна? «Понимающе спросила я». Крель кивнул и страдальчески поморщился. Накапала я ему. Мариза, ещё какое-то время, помявшись на кухне, предпочла уйти к себе, разрешив нам брать продукты и готовить завтрак самостоятельно. Оно и понятно. Голова болеть перестала, на бодрости зелья не добавляет. А по виду хозяйки ей бы совсем не помешало денёк отлежаться. Да и Криэлю тоже. «А вдруг они заболели и теперь заразные, а я сейчас посижу с ними и проснусь завтра такая же бледная и взлохмаченная?» «Ты себя хорошо чувствуешь?» Осторожно поинтересовалась у эльфа я, на всякий случай отсаживаясь подальше. «Приемлемо», — отозвался он без особого аппетита, закидывая в себя приготовленные м н о ю на скорую руку блинчики. «Может, тебе тоже стоит посидеть дома, денёк? Отдохнуть?» Посол тяжело вздохнул и помотал головой. Идти ему явно никуда не хотелось, но долг звал. «Значит, идём по лавкам зельеваров?» Криэль кивнул. «А потом исследуем зелье вчерашним способом?» Эльф как-то странно посмотрел на меня, но так ничего и не сказал. Видимо, он сегодня совсем не в форме. «Кажется, мы поменялись местами». Я бодро шагала вперёд. к р е л ь плелся сзади, зато эльф в кои-то веки не пытался куда-нибудь залезть и что-нибудь учудить, так что я спокойно шла, наслаждаясь прогулкой. п е р в ы й на нашем пути располагалась алхимическая лаборатория Лумье. Хозяин лаборатории по своему обыкновению натирала без того блестящий прилавок, а от сияния стоявших позади него разных флакончиков, бутылочек, пузырьков и прочих склянок слезились глаза. «О, рад приветствовать эльфийского посла и его переводчицу», — оживился Лумье. «Вы, наверное, за заказанным зельем?» «Добрый день, магистр», — улыбнулась я. «Да, оно готово?» «Конечно, я сейчас принесу». Алхимик неуверенно посмотрел в сторону непосредственно лаборатории. «Только ты присмотри за эльфом, пожалуйста, чтобы ничего не трогал, ладно?» «Не беспокойтесь, он сегодня смирный», — улыбнулась я. «Но присмотрю всё равно». Разумеется, я и сама знала, что в таких местах скорее или нужно глаз не сводить, так сказать, во избежание. Но посол вел себя тихо, никуда не лез и даже не особенно смотрел по сторонам, и не интересовался происходящим, что выглядело совсем уж подозрительно. Лумье вернулся через несколько минут с красиво оформленным хрустальным флаконом, даже ленточкой перевязал. Жидкость в нём была мутноватой, что несколько портило впечатление, но, судя по названию на этикетке, содержимое — именно то, что заказывал Кориэль. «И ещё какое-нибудь тонизирующее зелье», — попросил Эльф, потирая лоб. «Может, ингредиентов на него?» о а с в а р ю сама. Там ничего сложного и нужна всего-то одна кастрюлька», — предложила я, уверенная, что Мариза не о т к а ж у т в кастрюльке для н о ж д эльфа. «Раз уж она для него новых занавесок и скатертья не пожалела». «Нет, возьми готовое», — не согласился с предложением Криэль, чем изрядно задел мою зельеварскую гордость. «Итонизирующее», — недовольно попросила я алхимика. Тот посмотрел на вялого эльфа и, п о н и м а ю щ е кивнул. «Флакон с нужным зельем, пусть и был оформлен попроще, но всё равно куда вычурнее, чем простенькие пузырьки у Эльзы. Одни фирменные этикетки чего стоили, а уж чего стоили сами зелья». Я, признаться, как цену услышала, едва не ушла, громко хлопнув дверью. «Двадцать пять г а л о р о в за такое? Это же просто обдираловка!» Но платил посол, и он спокойно отсчитал запрошенную сумму. Так что всю дорогу до лавки д и м е т а р ы я обиженно сопела и показательно игнорировала редкие попытки пообщаться. Красная цена тонизирующего — десятка. Там работы на час максимум и самые простые компоненты. Кто его вообще купит за такие деньги? Ну, кроме эльфийского посла. У д и м е т а р а в лавке мало что изменилось с нашего прошлого визита, да и сам Зильевар выглядел так же — недовольный, не слишком опрятный и совершенно неприветливый. Он что-то буркнул себе под нос, п р и в е д е нас, и сразу удалился, вернулся с простым пузырьком с деревянной пробкой и поставил на стол. «Что-то ещё?» Не слишком любезно поинтересовался он. Я уж было хотела ответить, что нет, но к а р и э л ь опять меня удивил. л в о з ь м и у него тонизирующего зелья». «Зачем тебе столько?» — возмутилась я. «Ладно, Лумье был магистром алхимии, но Димитар — простой мастер после училища, как и я. Чем его зелье лучше моего?» «Просто возьми», — попросил Криэля, потом подумал и добавил. «Ингредиенты на тонизирующее зелье тоже возьми». Я фыркнула, но дальше спорить не стала. У эльфов свои причуды. Димитар тоже ничем не поинтересовался, молча выложил всё на прилавок, у с п е в ш и й заметно запылиться. Им бы объединиться с Лумье, глядишь, получилась бы золотая середина. Эльф уже выбрал поставщика. Димитар грозно посмотрел на меня. «Уже почти», — заверила я Зельевара. «Уверен, после этого зелья у него не останется сомнений», — самодовольно произнёс мужчина. «И даже твоя помощь не понадобится». «Посмотрим», — улыбнулась ему на прощание. Сумка ещё немного потяжелела от зелья и ингредиентов. Крель как-то странно косился на неё, но ничего не говорил. Даже помочь понести не предлагал, хотя я бы не отказалась. Весело моё добро, которое я повсюду носила с собой, прилично. И где же она, х в а л ё н а я эльфийская галантность? Или она, как и многое другое, тоже оказалась выдумкой Анжела д Страйк? На обратном пути эльф немного воспрянул духом, не иначе разгулялся и внезапно предложил взглянуть в лавку, где раньше работали мы с Эльзей. «Там сейчас продают сладости», — напомнила ему. а то вдруг он хочет ещё одно тонизирующее. А разве ты не любишь сладкое? Крель так открыто улыбнулся и посмотрел мне в глаза, что я растаяла и прекратила дуться на покупку зелья у других зельеваров. К тому же он и ингредиенты взял, наверняка, чтобы я сварила. И, между прочим, ещё не факт, у кого будет лучше — у меня или у специалистов, работающих по старым методикам д д в а а ц т и л е т н е й давности. До бывшей лавки Эльзы по меркам озерков было не близко идти. Практически другой конец города. Но когда эльф ведёт себя прилично, мне не нужно постоянно находиться в напряжённом ожидании какой-то подлянки. Это оказалось даже интересно. К тому же по дороге Криэль подбадривал магией, у в я д ш е на жаре цветы. На моё замечание, что магию стоило бы поберечь на вечер, он только отмахнулся, сказав, что для эльфа такое воздействие практически не стоит усилий. Зато улица за нами расцветала, словно в сказке. Чахлые деревца... И те вытянулись и распушили поникшие было ветки. Над дверью лавки, которую я привыкла считать нашей, пусть и относилась к ней поскольку-постольку, красовалась новенькая вывеска с нарисованными л е д е н ц а м и всех цветов радуги, а витрины украшали сладости, красиво разложенные по вазочкам и блюдцам. Разумеется, ребятня от мала до велика толпилась тут же, облизываясь на вкусности и напоминала рой пчёл. А во всяком случае, гул стоял на полулице. «Глядите, эльф! Не сгорел!» — крикнул мальчишка, т ы ч а в к р е э л я пальцем. Дети тут же отлепились от витрины, обступили нас с Криэлем, г о л д я так, что в ушах зазвенело. Я только вздохнула на столь бесцеремонное отношение к послу. Сам эльф улыбнулся и помахал детворе. Пройти мимо нам удалось далеко не сразу. Сначала пришлось выслушать вопросы в духе «А правда, что эльфы, когда злятся, могут всё поджечь». Или правда, что они умеют летать, и посол так спасся из горящего дома, вылетев со мной на руках из окна. Тут-то я и поняла, что Нита ещё не все байки про пожары наше чудесное спасение мне рассказала. В итоге, открестившись ото всех выдуманных причин пожара и нашего невероятного спасения, мы всё-таки прорвались. За прилавком стояла с н а х а Эльзы, приятная улыбчивая женщина, с которой мы виделись несколько раз. А из-под сопки я выглянул старший сын бывшей хозяйки. Патрик, кажется. Все три сына Эльзы были так похожи между собой, что я их вечно путала и никак не могла запомнить. Высокие, плечистые, светлые, курчавые и с одинаково сломанными носами. «Привет, Злата!» Мужчина смахнул налипшую на, на м о к р ы л о п чёлку. «Зашла по старой памяти на работу?» «Добрый день. Решила узнать, какие теперь здесь продают лакомства». Улыбнулась в ответ я, чувствуя, что говорить становится тяжело. От вида и запахов сладостей рот наполнился слюной, только и успевала сглатывать. «У нас есть всё. Выбирайте. Можете даже попробовать», — щедро предложила новая хозяйка. Судя по горящим глазам Криэля, он испытал такой же азарт и предвкушение от выставленных перед нами коробочек с печеньем, шоколадными конфетами со множеством вариантов начинок и даже нежными воздушными пирожными. В итоге мы набрали сладостей для себя, а посол ещё от души накупил конфеты, вынес их под радостный виск, едва не с б и в ш е й его с ног ребятни. «Какой он добрый!» Тут же восхитилась хозяйка. Я тоже улыбнулась, глядя, как к о р е э л ь старался раздать всем хотя бы примерно поровну и никого не обидеть. «Скучаешь по прежней работе?» — спросил. «Будем считать, что п о т р ы к Совсем немного». Не покривила душой я. С этим эльфом разве заскучаешь? к р е л ь как раз довольный вернулся в магазин, словно он сам съел кучу конфет, а не подарил всё незнакомым детям. Я на секунду задумалась, что имелось об эльфах и детях у моего единственного источника информации, Анжела Страйк, и с удивлением поняла, что совершенно ничего. Почему-то все её книги заканчивались непременно свадьбой, иногда на троих, но никогда в них не было эпилога, Столько-то лет спустя и кучи маленьких полуэльфят. Раньше я никогда об этом не задумывалась, а теперь стало интересно. Почему? Надо будет при случае поинтересоваться у к р и л я как обстоят дела с детьми Валарии. Из лавки посол не хотел уходить ни в какую, разглядывая витрины в поисках того, что ещё можно попробовать. Удивительно. Но от него при этом будто бы исходила магия. Я не поняла, как именно. Моих способностей для такого было мловато, Потенциал этого эльфа я вчера успела оценить, но магический фон вокруг него слегка изменился. Интересно, что он делает? Проверяет магии и конфеты? Кстати, о проверке. А можно взглянуть на оставшееся оборудование в лаборатории? Между делом, точнее, между купленными печеньками, которые уже вовсю закидывала в рот, поинтересовалась у новых хозяев. Я всё верну. Могу даже оставить залог или взять в аренду. потому что сегодня предстоит проверять два зелья, и на одной эльфийской силе это будет сложновато». «Так матушка всё вывезла, а что не вывезла, велела выкинуть». «Несколько озадачена, словно я должна об этом знать», — ответил Патрик. «Выкинуть?» — поразилась я. Эльза, возможно, в силу возраста ужасно не любила что-либо выкидывать, она даже не распроданное и давно просроченное з е л ь я не выбрасывала, а после незначительной переработки пускала их на удобрение в небольшом саду за лавкой. Что уж говорить про её простое устаревшее оборудование, к которому она была невероятно привязана и ни в какую не соглашалась менять и обновлять. «Да там вроде по мелочи», — развёл руками Патрик. «Но я тоже удивился». В этот момент Кориэль сунул нос в кладовку, и я кашлянула, не зная, как ещё призвать посла к порядку. «Ой, да пусть заходит», — любезно разрешила хозяйка. «У нас там новый завоз ещё не разобран, только-только доставили. Может, что-то ещё понравится». Два раза переводить приглашение не пришлось. Эльф тут же прошёл вглубь лавочки, и я, помявшись, проследовала за ним. Исключительно на всякий случай. Крель с любопытством разглядывал коробки в цветных и блестящих обёртках и с удовольствием угощался всем, что ему предлагали. Как хорошо, что лавка относительно небольшая. Не придётся два часа ходить в ней, как по рынку. Посетил эльф и нашу бывшую лабораторию, в которой теперь ничего не напоминало о зелье в а р е н и и Зато стояла большая плита с духовым шкафом, где хозяйка пекла свои фирменные бисквитные печенья. Видя, как я снова сглатываю, женщина сжалилась и угостила свежайшей выпечкой. Просто удивительно, какую вкусноту можно создавать без капли магии. В итоге вышли из лавки мы с пакетами покупок и подарков от щедрых хозяев только через час, неприлично сытые и довольные. У Криэля даже щека была в шоколаде. Пришлось оттирать платочком. Не знаю, что там у нас получится. Зелья именно после такого похода в магазин этот день точно можно считать удачным. Это вам не средийской домой возвращаться.